Так, в одной из квартир в центре столицы обнаружили тела трех забитых до смерти сковородками людей. Выяснилось, что убийство совершено их партнерами по продаже жилья. Вот, пожалуй, самый значительный эпизод в этой области за последнее время. Но исключить новый всплеск преступлений нельзя. Как утверждала назойливая телевизионная реклама, Очередной финансовой пирамидой московская недвижимость всегда в цене. Смерть стояла на обочине. Не каждая женщина отважится выйти из дома, надев на себя дорогие ювелирные украшения. Чувства, так хорошо знакомые состоятельным модницам, сегодня испытывают и водители, отправляющиеся в дорогу. Автомобили, имеющие высокую стоимость и большой спрос, превратились в приманку для бандитов, а нападения на владельцев машин стали прибыльным и распространенным ремеслом. Автотрассы, конечно, контролируются сотрудниками ГАИ, но у них появились дерзкие и вооруженные конкуренты. Быть убитым или ограбленным теперь рискует каждый, сидевший в автомобиле, в качестве шофера или водителя. По размахе бандитизма на дорогах можно составить представление по случившемуся в Серпухове. Местные жители собрались в очередной шоп-тур на автобусах в Польшу. Караван составил из трех икарусов. Выехали с автовокзала, как запланировали. Все шло нормально, пока группа не оказалась на бетонном кольце трассы серпухов Балабанова. Примерно на восемнадцатом километре решили сделать естественную остановку по известной схеме. Девочки налево, мальчики направо. Тут-то и появились три автомобиля «Жигули», в которых сидели крепкие парни в кожаных куртках одинаковых черных перчатках на руках и с масками на лицах. Дальнейшее напоминало сюжеты крутых западных вестернов. Серьезные намерения парни продемонстрировали достаточно убедительно. Прострелили боковое стекло водительской кабины. Затем, разделившись на три группы, ворвались в салоны автобусов. В руках налетчики держали оружие, на головах темно вязаной шапочки с прорезями для глаз. Все три автобуса заставили съехать с бетонного кольца, загнали на глухой проселок, а затем приступили к таможенному досмотру перепуганных пассажиров. Кто-кто, а челночники народ тертый, к передрягам привыкший. В двух автобусах началась драка — С одного на напавших сдернули маску, царапали лицо. Но дальше дело не пошло. Крудые парни быстро навели порядок. Один турист получил легкое огнестрельное ранение в голень. Еще с севера были избиты и позже оказались в больнице. Нападавшие же отобрали все деньги, в том числе доллары и золотые ювелирные украшения, напоследок бабахнули для устрашения в воздух, и приказав растерянным жертвам налета никуда не двигаться в течение часа, сели в «Жигули» и умчались в сторону Серпухова. Физически никто из неудачливых туристов серьезно не пострадал. Ущерб был материальным. По некоторым данным, точные цифры из-за уклончивости ответу потерпевших назвать трудно, налетчики захватили около 900 миллионов рублей. Не принесся результата спешно введенный на территории Московской и Калужской областей оперативный план «Сирена». Мало помогли и беседы с потерпевшими. Даже точное число бандитов установить не удалось. Примерно 6-7. Автомобильные номера, стоявшие на «Жигулях» налетчиков, оказались краденными с других машин. Не принесла пользы отработка ранее судимых и привлекавшихся за аналогичные преступления лиц. Словесный портрет единственного рассмотренного злодея